всё, помощь. Василий отчётливо слышал и выстрелы, и звук падения Серёгиного тела в погреб, и крик Славика, и даже тихое бормотание Стелюева. Он рвался наверх, но ничего не мог сделать с проклятыми верёвками на ногах. Серёга не успел их перерезать. Узел был затянут накрепко. Ослабевшие пальцы никак не могли совладеть с ним. К тому уже приходилось всё делать в темноте, на ощупь. ему показалось, что прошла целая вечность с того времени, как Стелуев покинул избу. Наконец узел распутался. Василий взглянул на тело Серёги. Голова вся в крови. Никаких признаков жизни. Это было видно даже в темноте. В первую минуту Василий смог стоять лишь держась за стенку. Ноги затекли и не слушались. Наконец, онемение прошло, и он стал подниматься наверх. Несколько раз останавливался, опасаясь упасть. Наконец, выбрался. Некоторое время сидел он на полу, понуро уставившись на тело Славика. — Надо немедленно действовать, действовать, действовать. мысленно повторял он как заклинание снова поднялся на ноги подошёл к ведру с водой кое-как смыл с лица кровь прополоскал рот и сделал несколько больших глотков внезапный стон заставил его оторваться от воды василий резко обернулся тосклые глаза славика смотрели жалобно и обречённо одной рукой он держался за живот другой бессильно двигал по полу словно хотел опереться на него жив каранца ещё не загнолся. Василий подошёл к раненому и склонился над ним. Антиропи. Сейчас перевяжу. Опить, попросил Славик. Нельзя, раз в живот ранен, никакого питья. Василий поднял нож, Серёге снял свитер и рубаху. Стал вырезать полоски материи. «Хоть пару глотков, да?» — возмолился Славик. «Говорю, нельзя. Можешь загнуться». «Ну и хорял с этой поганой жизнью. Тебе-то что?» «Ого! Окреп голосок. Значит, выкарабкаешься». «Не хочу». «Андай, банды! Терпи! Пошел ты к бене-матери!» Славик устало закрыл глаза, но через минуту снова заговорил. «Думаешь, если меня живым доставишь в ментовскую, получишь премию и медаль?» «Да ты помолчи лучше!» «Ненавижу всю вашу...» легавую породу жизнь мне угоробили иr что ли тебя продырявил или под пулю подвёл всё равно али моберу что с серёгой хама убит славик заскрипел зубами а подскода потрах Сочи кудряво как пёль не хозяин, а курва майданная языком дорожку золотом вымащивал а слепил свинец если бы знал сложе а ты как живым Тебя же им остался немец Серёга вот ему-то и спасибо Славик, понимающий, взглянул на Василия. «Себя, значит, спас, а себя не смог». Не успел он договорить, как с грохотом распахнулась дверь, и в избу ввалились Федот Андреевич и Фагот. Старик мгновенно оценил обстановку. «Ну, а майор-то, э, майор-то этот, где?» «Да какой он майор!» — с досадой махнул рукой Василий. ушёл с Волоч. Что делать будем? ведут Андреевич нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Пока надо этого перевязать. Василикивн у Наслаика и обратился к Фаготу. А ты как здесь оказался? тот пожал плечами. Сам не знаю. Увязался за Андрееичем и всё. Хотел от него отвязаться, а он ни в какую, пояснил старик. И откуда только прыть у него взялась? Но чего он время теряешь, вдруг завопил Славик: "Поймай лучше этому паскуду. Он золото пошёл доставать из тайника". "А где его тайник?" вскрипеллся Василий. "Не знаю. Только он бормотал про какую-то заброшенную деревню и пещеру". непото локо от неё Василий вопросительно взглянул на Федота Андреевич Заброшенная деревня? переспросил старик. Знаю такую. И пещеру видел, только не ходил туда. И я знаю те места, заявил Фёгот. А тебя как туда занесло? удивился Федот Андреевич. Путь туда не близкий. Случайно. Ходил тут тал по тае до да набрёл. Старик окинул недоверчивым взглядом Фагота. Чудо и непонятно. Случайно выйти к той пещере ещё это можно, а вот вернуться назад после этого мало кому удавалось. Пещера-то проклятая, нехорошим золотом погублена. Хватит мистики, скомандовал Василий. Поступаем так. Фагот останется с раненым Ты, Андреевич, добирайся до лесничего кордона. Там обосновалась и ждёт моего сигнала группа захвата из города. А я буду пробираться к пещере. Что тот Андреевич кивнул. Нам в начале по дороге к бригаде Семёна, а там пути разойдутся. Я тебе укажу тропочку к деревне и пещере. И про нас не забудьте. Подлгул с фагот. Парень-то совсем плох. И он с тревогой взглянул на Славика. Невозвратный след. Семён и Генка сидели прямо на мёрзлой земле над речным обрывом. Рядом с ними валялись две пустые бутылки из-под водки. и стояла одна початая. Они совсем не удивились внезапному появлению Василия, лишь угрюмо и многозначительно переглянулись. «Что? Что случилось?» – почуял недобрый Василий. Семен махнул рукой в сторону реки и тихо, неразборчиво забармотал. А Генка пьяно кивал. и смотрел в одну точку. Да вы что, говорить разучились? Разведится, Василий. Где Ольга? Он схватил Семёна за плечи и с силой тряхнул его. Где она? И вот. Понимаешь, мне окреп всполошилось после разговора с залётными от хозяина. Кто-то искал ее, беду почуял. Себя или тебя спасать помчался. Мы отговаривали, не послушалась. На тот берег пошла. Кинулись поздно. пролом в льду и её следы только до пролома. Семён снова заговорил торопливо бессвязно, но «Да теперь хоть что-то можно было понять. Василий оттолкнул пьяного бригадира и кинулся с обрыва, скатился кубарем и оказался на льду. Чёрный пролом находился в нескольких метрах от берега. а к нему отчетливо тянулись по неглубокому снегу следы, ее следы. Василий шел, не задумываясь, что лед может проломиться, и вдруг почувствовал его непрочность. Понял еще шаг, и лед не выдержит. Но он должен пройти по ее следу до конца. Зачем? Вряд ли он мог объяснить. Василий распластался на льду и пополз вперед Какой горячий лед Жжет ладони и лицо С берега что-то кричали Семен и Генка, а он не слышал И все полз, полз Вот и пролом А вода совсем не черная, какой казалось с берега Она синяя, с зелеными переливами А какая студёная. Василий зачерпнул воду ладонью и обмалил лицо. Никогда не ощущал он такой студёной воды. Как-то тебе холодно? Оль. Он долго лежал неподвижно, будто надеялся увидеть дно реки и что-то ещё глубже. Глубже. но так ничего и не разглядел. Вскоре и сама вода затуманилась и сделалась невидимой. Он вдруг подумал, что мир в одночасье сделался другим, в котором нет больше места для маленькой лесной сказки. По имени Ольга, но в его памяти навсегда останутся и горячий лед, и студеная вода, и этот невозвратный след, и все же надо жить, стиснуть зубы от боли и жить. От любовной тоски не умирают, Её влачат, Её несут тяжёлым грузом И лишь в самом конце пути Сбрасывают с плеч. Откуда эти внезапно пришедшие на память слова? Он силился, но так и не смог вспомнить. Что-то вдруг Угасло внутри. Внутри. провав в сознании без памяти